ибо та собиралась выпросить колье для себя. скарлет в ответ высунула язык. Сьюлин страшно злила скарлет своим постоянным хныканьем и эгоизмом и не раз получала бы от скарлет за трещину, не будь умиротворяющая рука Эллен всегда на чеку. «А теперь, мистер Ухара, я хотела бы узнать подробнее, что, по словам мистера Калверта, происходит в Чарльстоне», — сказала Эллен.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 еще более темным и худым. Джек, у которого уже слепались глаза, все же нашел в себе достаточно соображения, чтобы устроиться подальше от мамушкиных щипков. Черные глаза слуг выжидательно блестели, так как ежевечерняя молитва вместе с белыми господами всегда была для них главным событием дня.